Шум нарастал, по-прежнему непонятный, но очень тревожный. Дерутся там, что ли? Стало совсем темно, кругом не души. — Может, это Марек? — тревожным шепотом спросила Лилька. Пытается в темноте спуститься сверху, а ведь тут очень крутой откос. — Скажешь, что же? — возмущенно шепнула я в ответ. Да — дон он сто раз спустится так, что его никто не услышит, даже если Марек будет связан по рукам и ногам какой нибудь дурак забрался наверх по пьяной лавочке а теперь катится вниз отодвинемся не раён час прямо на нас свалится